Но таково свойство человека, что этого укора никто впрямую на свой счет принимать не будет, и каждый отыщет себе оправдание, мол, он тут ни при чем, мол, без него вершатся судьбы мира, и пусть себе вершатся. Сколько неизбывной иронии таилось в том замысле, страдающем недооценкой человеческой натуры. Уже в который раз, прохаживаясь у городских ворот, Авдий встретил бродячую собаку от трех лапах, четвертую подбитую она поджимала к животу. Умно и грустно посмотрела на него собака. — Ну что, хромец? — сказал он псу, оглядывая его. — Ты такой же бездомный, как и я. Пошли со мной. И до самого рассвета пес бродил вместе с Авдием. — Все как есть, — понимал тот пес. А утром вновь в заботх и хлопотах проснулся город. С утра базары и рынки наполнили груженные вьюками верблюды, пригнанные из песков бедуинами, ослы и мулы, перевозившие грузы помельче, конные повозки с поклажей, носильщики с тюками на плечах. Все пришло в действие, все, страсти, товары, голдеж, завертелось в общем колесе купли-продажи. Однако многие иерусалимцы... Стеклись к белостенному городскому храму, и оттуда, возбудораженной толпой, двинулись к римскому прокуратору Понтию Пилату. Примкнул к ним и Авдий Калистратов. Он понял, что речь идет о судьбе учителя. И он пошел с ними к Иродову дворцу, но вооруженная стража не пропустила их к наместнику. И они остановились у дворца в ожидании. Народу все прибывало, хотя жара стояла с самого утра. Разные страсти влекли сюда разных людей. Какие только разговоры не ходили в той неспокойной толпе! Одни говорили, что пророка Иисуса Назарея прокуратор помилует властью, данной ему Римом, отпустит, чтобы он убрался из Иерусалима куда подальше и никогда больше сюда не возвращался. Другие говорили, что одному из приговоренных в честь Пасхи даруют жизнь — и что помилованным этим будет Иисус, третьи попросту верили, что его спасет сам Яхве на глазах у всех. Но все, и те, и другие, и третьи, ждали, ждали, не ведая, что происходило там за оградами и стенами дворца. И много было таких в толпе, кто посмеивался над беднягой, расплачивающимся головой, за потешный свой трон, глумились над обреченным чудаком и сетовали, что, мол, прокуратор тянет, рубить так рубить с плеча, чего еще нянчится, солнце вон как припекает, и до полудня все изжарится на лысой горе. Этот Иисус Назарей, он где кого хочешь заговорит, кому угодно голову задурит, ясное дело, треплет там языком и смущает прокуратора. Чего доброго наместник римский еще возьмет, да отпустит его? А тогда зачем же мы здесь стоим? Иисус, назарянин, хорош, наобещал стрикорба. Только где оно, его царство новое? А теперь его самого вздернут, как собаку. Так-то оно бывает. Слушая их речи, Авдий возмущался, не смейте так говорить, неблагодарные низменные душонки. Как можно так осквернять и опошлять великую борьбу человеческого духа с самим собой? Вам гордиться надо им, люди, его мерой мерить себя! В отчаянии кричал Авдий Калистратов, обливаясь слезами в толпе Иерусалимской. Но никто его не слышал, никто не замечал его присутствия ведь ему еще предстояло родиться в далеком двадцатом веке. Дождь, что хлынул среди ночи, постепенно пошел на убыль. Ушел, как пришел, еще куда-то пролиться ливнем. И, наконец, и вовсе стих, лишь изредка срываясь сверху запоздавшими каплями. А время близилось к рассвету. А Омытому и усыпанному звездами рассвету, небо еще темно огатывая в глубине, после дождя все больше светлело по краям, прохладой веяло от влажной почвы, от вытянувшихся за ночь трав».